Глава 5 «Кто смерти боится, у того в глазах двоится». Радбоун. Киар должна была приехать в гости этим утром. Я спустился в столовую, чтобы встретить ее, и едва не столкнулся лбом с матерью. Что я его забыла в замке теней? «Сынок!» — поприветствовала она. Захотелось рассмеяться. сыном мать не называла меня с раннего детства». Три года назад я стал разочарованием, а затем и вовсе предателем. Ева никогда не отличалась материнской нежностью, и я, честно говоря, рассчитывал, что она обо мне забудет. Но, судя по всему, ей что-то требовалось. Я разгладил на себе футболку, чтобы куда-то деть руки. «Я пришла провести время с тобой», — произнесла она с самой сладкой улыбкой, на которую была способна. Признаться, я удивлен, что на этот раз ты хотела бы обсудить, как я разочаровал тебя своим никчемным существованием или, может быть, твою навязчивую мысль о правлении домом крови. Это к моей сестре. «Киара не моя дочь», — рявкнула Ева. «А я уже не твой сын, я умер, мама». Мы можем притвориться, что я остался мертв. Ева отшатнулась, будто ей дали пощечину, и укол вины пронзил мое сердце. Все эти ссоры с матерью, ее переменчивые отношения, я почти почувствовала себя прежним собой. Забавно, что комфорт могут приносить далеко не самые приятные ситуации. Знакомое насилие лучше, чем незнакомое. Ты не перестанешь быть моим сыном, Радбоун, даже в таком виде, в котором ты существуешь сейчас. Я фыркнул. Это не мой выбор, как ты могла заметить. Я навсегда останусь бледнокровкой. Смирись с этим. Мать сжала губы в тонкую линию, но затем кивнула. Может, в этот раз она прислушается. Ева должна быть счастлива, что я жив» что я встретил Мору и получил второй шанс. Последние пару часов в деталях планировал нашу с Морой вылазку в Сельгар. Мы могли бы сходить в кино или в ресторан, прогуляться по пляжу или все сразу. С недавних пор у меня появилось много свободного времени. Иногда ночью я тайком прокрадывался в общие комнаты на первом этаже и убирался в зале или столовой. Это успокаивало и тревогу спящей моры, которую я ощущал, но с которой не мог помочь, и мои собственные нервы. Ночами я смотрел фильмы и сериалы. За те месяцы, что я провел в состоянии зомби, вышло много новых блокбастеров. А еще столько книг и видеоигр. Отец никогда не поощрял цифровые развлечения. и Я, наконец, был волен заниматься всем, чем хотел. «Может, все-таки уделишь матери немного времени?» Надула губы Ева. «Расскажешь, как некромансеры с тобой обращаются?» «Если хочешь узнать о море, так и спроси». Она цокнула языком и вышла из столовой. Вздохнув, я поплелся за ней. Ева распахнула дверь в зал, где, к счастью, в такой ранний час никого не было. «Конечно, я хочу знать, «Как поживает твоя ведьмочка? Она даёт тебе достаточно магии?» «Более чем». «И ты уже сумел с помощью завета пробраться к её запасам некромансии? Появилась ли у тебя своя сила?» Я горько покачал головой. «Так вот, зачем ты пришла?» «Вовсе нет. Ну, должна же я знать, как живёт мой сын, что с ним происходит». «Нет, у меня еще не появилась своя сила. С этим сложновато». Ева вытянула шею и присела на диванчик в зале. «Вот как? Она прикрывает доступ? К магии? Нет, Мора очень щедрая. Просто она тяжело переживает потерю матери. И верховенство на нее давит. Мы не так часто видимся, как хотелось бы». К моему удивлению, мать, понимающе закивала. «Мы с твоим отцом тоже жили в одном крыле, а виделись редко. Лидеры посвящают много времени другим. С этим ничего не поделаешь. Жаль, я поняла это слишком поздно». Печально вздохнула она. Маму переселили в подвал, когда мне исполнилось 8 Отец готовил меня к академии, растил наследника. Ева решила, что ее позиция окончательно укрепилась, ведь она родила королю единственного сына и стала настойчивей. Она требовала, чтобы Мина спускала ее на заседание советников и сделал гораздо более важной фигурой в королевстве. Поначалу он потакал ей, разрешал присоединиться к нему в рабочих поездках, управлять благотворительной деятельностью, но она жаждала быть королевой. Последняя их ссора запечатлелась у меня в памяти. Мать, плюясь и размахивая руками, что-то объясняла ему. А отец так громко смеялся, что я сначала не понял, что они ругаются. А потом она заплакала. Крокодиловые слезы стекали по щекам матери, и отец сбросил в нее подставку для перьевых ручек. И тут она ударила его кулаком в живот. Отец закашлялся, но не согнулся пополам от боли, а зарычал и замер, потому что заметил меня. Дверь закрылась у меня перед носом. Утром Ева перебралась в комнату в подвале. В последующие годы она пыталась сбежать, убить себя и поджечь особняк. Отец посадил ее на цепь. Про меня она окончательно забыла, ведь я уехал учиться в академию. С глаз долой и с сердца вон. У меня вдруг отлила кровь от лица и зазвенела в ушах. Я вынырнул из воспоминаний и понял, с Морой что-то не так. Ева продолжала тараторить, но я не слушал, вместо этого пытаясь вычислить, где находится Мора. «И если бы ты тоже чем-то занимался, вернулся бы в Дом Крови, например, ваше время-порознь не так сильно бы тебя волновало». «Сейчас тебе явно скучно», — сказала мать. Советники Минос рассматривают возможность твоего возвращения. Ее слова вызывали головную боль. Я невольно стиснул зубы, с трудом подавляя разгорающееся внутри пламя, хотя обещал себе не поддаваться на ее провокации. Мама, сколько можно повторять? Я не хочу иметь ничего общего с домом крови. Ясно? Я знаю, какие люди окружали моего дорожайшего папашу, И искренне надеюсь, что все они будут обречены на вечные страдания в покрове. Я больше не Гемансер. Я больше не твой сын. И я рад, что убил Миноса. Я рад избавиться от кровавой петли. Моя тирада закончилась, но облегчение не настало. Я увозмущенно открывала и закрывала рот. Но я просто развернулся и вышел из зала в поисках своей ведьмы. Меня замутило, гнев немного утих, но я ускорил шаг. Мать, может, и не заслужила столь ядовитых слов, но она позволила Миносу владеть мною. Она видела, что происходило с ее сыном, и даже пальцем не пошевелила. Она до сих пор лелеяла надежду получить власть в доме крови, а я ради этого должен был снова стать марионеткой. Я остановился в коридоре и прислушался к внутренним ощущениям. Мора, кажется, успокоилась, ведь какой бы кошмар ей не снился, он закончился. Но мой кошмар только начинался, потому что, когда я без стука вошел в комнату Аклис, Мора посмотрела на меня испуганными глазами и наспех вытерла слезы со щек. Мора, твою же! Я оглохла на одно ухо. Паника накрыла меня, когда я взглянула на себя в зеркало. Каждый поворот головы вызывал новые приступы боли. Я широко открывала и закрывала челюсть, надувала щеки и затыкала нос в надежде, что слух вернется. Я пыталась избавиться от заложенности ушей, словно в самолете, но истекающей кровью барабанной перепонки мои действия никак не помогали. Дрожащими руками я спрятала артефакт в игральную карту с пиковой дамой, и это стоило мне недюжинных сил. Каким-то образом магия вытолкнула меня из империальной звезды, несмотря на мое сопротивление. Но почему? Что я сделала не так? Ухо заныло сильнее. Я не придумала ничего лучше, чем спуститься к Аклес. Натянув шапку на уши, я побежала к подруге, которая год отучилась в медицинском университете. Конечно, она мало что успела узнать за такой короткий период, но к кому я еще могла обратиться? До ближайшей больницы из нашей дыры ехать как минимум час. У меня не было машины, а у других некромансеров определенно возникли бы вопросы. Нет, Аклес обещала быть рядом до гроба. Я лишь надеялась, что после событий в Доме Крови Наша дружба не сгинула окончательно. Я робко постучалась к ней в комнату. Дверь в спальню Аклес была выкрашена в вишневый цвет. Я задумалась о том, кто жил здесь раньше. Было ли это другой бледнокровка? Что с ним стало? Ведь кроме некромансеров Аклес и Радбоуна больше в замке никто не жил. И неужели никто, кроме меня, не содержал бледнокровок? Гарцель говорила, что существовали и другие некромансеры, которые предпочитали жить отдельно. В их верховенстве это не предцается в отличие от дома земли. Те жили в коммунах, едва ли не друг на друге, если верить словам Дджазетты. В нашем верховенстве я постоянно забываю, что вообще-то принадлежу этому миру. Аклис высунула голову в проем при открытой двери, и, заметив на моей макушке шапку, озадаченно нахмурилась. Да, на дворе стояла зима, но в этой части света она всегда мягкая, и замок в любом случае хорошо отапливали. «Что за уродство у тебя на голове?» — спросила она вместо приветствия. Мне пришлось повернуться к подруге левым ухом, чтобы расслышать ее слова, а затем я возмущенно ахнула, ведь шапка была новой и, на мой взгляд, «Симпатичный?» «Помнишь, ты обещала помогать мне без вопросов?» «Я решила пропустить комментарий Аклес и сразу перейти к делу». Подруга неохотно кивнула и распахнула дверь. Комнату освещала лишь тусклая настольная лампа. Простыни на постели были разворошены, на полу валялись краски. Мольберт с холстом частично отвернули к стене, словно картину торопливо скрыли, Перед моим приходом я заметила на столе краску для волос фиолетового оттенка и довольно хмыкнула. Наконец решила подкраситься. Аклес неловко кивнула. Вообще надеялась, что ты мне поможешь. Помнишь, ты уже красила меня как-то раз. И неудобно просить других. В груди разлилось тепло, ведь лучшая подруга возвращалась. Гарцель постоянно напоминала мне о терпении. Но, по правде говоря, я начинала терять надежду на полное восстановление Аклес. С момента воскрешения она оказалась жалкой тенью себя прежней. Малоразговорчивая, она вечно закрывалась в комнате и злилась на всё подряд. Недавно Аклес снова начала рисовать, а теперь хочет вернуть волосам фиолетовый цвет. «Конечно!» «Спрашиваешь ещё!» «Вот только сначала...» «Мне нужна твоя помощь», — сказала я и присела на край кровати. «Аклес не Радбоун», напомнила я себе. «Она не будет против, если я сяду на разобранную постель». Словно в подтверждении моим мыслям, подруга уселась на нее прямо с ногами, на подошву которых прилипли пыль и грязь с пола. Я сняла шапку и повернулась к Аклес ухом. Она ахнула. «Кто это тебя так?» «Скорее никто, а что?» «Это из-за магии. Я побывала внутри империальной звезды. И лучше, если ты пока не будешь знать подробности. Я еще сама не поняла, что именно произошло. Но, в общем, из-за мощного всплеска я очнулась с болью в голове и ушах. Правое ухо пострадало сильнее всего. Из него текла кровь. Щёлкнул выключатель и комнату озарила светом. Подруга пошаркала обратно к кровати. Аклес села поближе ко мне, и я почувствовала легкий запах йода. Ослабление этого запаха также свидетельствовало о том, что воскрешение протекает удачно. С Радбоуном оно шло гораздо быстрее. Александр предположил, что Аклес была мертва дольше, и поэтому ей требовалось больше времени и магии. От этой мысли заколола в сердце. Я виновата в том, что с ней произошло. Я виновата в том, что мама умерла. Если бы я могла повернуть время вспять, я бы поступила по-другому. Но теперь мне оставалось жить с кровью на руках, со смертью чужих людей и близких. Я сдержала подступившие слезы. Подруга рассмотрела мое ухо и тяжело выдохнула. Не знаю, чем смогу помочь. Честно говоря, я была не самой усердной студенткой. Да, мы не успели добраться до чего-то подобного. Она потянула за верхний кончик уха и нагнула мою голову так, чтобы лучше видеть ушную раковину. Я резко вскрикнула от боли. Но я смогу обработать ухо, чтобы не появилась инфекция. Надеюсь, это поможет. Спирт у вас наверняка есть. «Посмотри на кухне в аптечке». Облегчение после осмотра продлилось недолго. Акли вернулась с бутылкой водки и ватными дисками. «Это всё, что я нашла», — виновата сказала она. «Если перепонка в ухе действительно порвалась, это серьёзно. Мора, тебе нужно в больницу». Перед глазами возникла больничная палата, В носу появился фантомный запах антисептика и хлорки. Я с трудом сглотнула, в ухе отдалось болью. По правде говоря, у меня был ужасный страх белых халатов. Он развился после того, как я услышала в детстве, что отец умер от сердечного приступа в больнице. Неужели я могла умереть и вернуться к жизни как новенькая, а вот барабанную перепонку никак не вылечить без помощи обычной медицины? Мне стоило спросить об этом у Гарцеля, но тогда пришлось бы объяснять, зачем я достал артефакт и как попала внутрь него. Тогда пришлось бы рассказать и о трансмансере Иосифе, и о Лимбо. Нет, нужно найти другой способ. Когда Радбоуну в бок воткнули нож, я смогла затянуть его рану, пустив туда волну магии. Может, обойдёмся без больницы? Магией там как-нибудь заживлю». Аклис криво улыбнулась и покачала головой. «Это уже не ко мне. Я не разбираюсь в этих ваших... штучках. Но звучит логично. Вы же можете восстанавливать человека после смерти, даже если его застрелили, например. Некромансия умела быстро восстанавливать и сращивать разорванные ткани, однако не воссоздавать кости, к сожалению». Если человек умер с ампутированной рукой, обратно ее не отрастить. Но Аклес задушили, поэтому ее тело воскресло без изменений. «Ты уже говорила, с гарцель спросила подруга. «Нет, она не должна об этом знать», — быстро ответила я. «Нечего ее волновать. Я сама найду способ решить эту проблему». Аклес недоверчиво на меня посмотрела и предупредила. «Будет больно». Она намочила вату водкой и коснулась уха. Ледяное жжение спирта заставило меня замучать как резаную корову. «Прости, спирт попал внутрь. Скоро пройдет». Подруга снова пошевелила ваткой в ушной раковине, и спирт, видимо, достиг главной раны на перепонке. Реси с усилились настолько, что потемнело в глазах. «Твою же!» — закричала я и закусила кулак. Слёзы вырвались на свободу. Я почувствовала руку, акклес на спине и сконцентрировалась на этом ощущении. Она поглаживала меня сначала неловко, будто делала это впервые. Когда я не отстранилась, подруга положила руку мне на плечо и сжала. Это помогало немного отвлечься. Как жаль, что я не могла насладиться этим милым моментом из-за адской боли в ухе. Лучше. Подруга взглянула на меня с полуулыбкой, как смотрела тогда на заброшенном колесе обозрения. Дверь в спальню резко распахнулась и стукнулась ручкой о стену. Рэдбоун влетел внутрь. «Что такое?» — спросил он. «Да заходи, конечно, без стука. А вдруг мы тут голые?» — саркастично ответила Аклис. Рэдбоун застыл и перевел взгляд с меня на подругу. Он свел брови, и я практически видела, как у него в голове крутились шестеренки. Моим первым порывом было все ему рассказать. Но вдруг он не поймет, зачем я пытаюсь совершить невозможное, чтобы вернуть маму. Ведь родители лишь огорчали его. Я уверена, что Миноса воскресить он бы не хотел. К тому же план Иосифа может сорваться. Пока не о чем было ему рассказывать, а уж другим некромансерам тем более. Гарцель обязательно прочитает мне нотацию и запретит связываться с незнакомцем из мира мертвых, даже несмотря на то, что мама сама подтвердила, что находится в Лимбо. «С чего бы вам быть голыми? Мора, что происходит? Почему ты плачешь?» — потребовал объяснение Радбоун. «Несчастный случай с ватной палочкой» — пробормотала я и указала на правое ухо. Кажется, я что-то себе повредила, и Аклес помогла обработать. Ну, ты знаешь, она училась на медика. Золотистые зрачки Радбоуна блеснули, и он моргнул в замешательстве. Его шея напряглась. Он чувствовал мою ложь, и я точно знала. Но Радбоун промолчал, и такая реакция огорчила. Неужели он не хочет вывести меня на чистую воду? Почему он всё время относится ко мне, как к яичной скорлупе, которая треснет, стоит на нее надавить. Возможно, он просто боится расстроить меня и потерять свой драгоценный источник магии. Мог ли Радбоун когда-нибудь полюбить меня по-настоящему? За то, какой я человек, а не за то, какая я ведьма. Сердце в груди сжалось. Я встала с кровати и чуть не упала. Головная боль усилилась, И комната накренилась. Что-то мне нездоровится, опять не могла всю ночь уснуть. Пожаловалась я и схватилась за лоб. «Пойду к себе, прилягу». Аклис коротко кивнула, и к ней вернулась уже привычная отстраненность. Но я верила, что мне не почудилось. Подруга теплела, словно весенний воздух. Когда я повернулась к двери, Радбоун смотрел вовсе не на меня — Но Аклес все равно ему ничего не расскажет. В этом я была уверена. «Я провожу тебя», — вызвался он. Не желая спорить, я согласилась. К тому же у меня действительно немного кружилась голова, а лестницы в замке крутые. Родбоун придерживал меня за поясницу. Мы поднялись на мой этаж, когда он наконец-то заговорил. «С тобой точно все в порядке». «Не ври, пожалуйста!» Слова застряли в горле. Радбо он привалился к двери моей спальни плечом, чтобы я не могла скрыться от разговора. Я повернулась к нему здоровым ухом. «Должно быть тебе очень тяжело тянуть на себе сразу двух бледнокровок. Я даже не представляю». Продолжил он. «Ты прав. Я все еще в поисках баланса. Я слабо улыбнулась в надежде, что не распознает полуправду. Мне и в самом деле пока не очень хорошо удавалось распределять силы, не опустошая себя в процессе. Меньше всего я хотела жадничать с близкими людьми. Ты же знаешь, что всегда можешь прийти ко мне, и я начну питаться гораздо реже. В повреждённом ухе пульсировала кровь. Может, я всё же была не права, И Родбоун действительно заботился обо мне, а не о своей жизни. Но могла ли я доверять ему? Что, если он расскажет обо всем гарцель, думая, что таким образом помогает уберечь меня от неприятностей? Я прикусила губу, а затем язык. Я попрощалась с ним, обняв напоследок. Казалось, Радбоуна это удивило. Касания всегда давались мне не очень легко, в отличие от него». Он это понимал, как и многое другое. Это пугало и радовало одновременно. Радбоун скрылся за поворотом, а затем послышался топот кроссовок по лестнице. На первом этаже, вместо того, чтобы отправиться в свою комнату, он повернул в сторону выхода в сад. Я поняла это по внутренним ощущениям. Волосы на руках встали дыбом. Никогда раньше я не чувствовала Радбоуна, так четко.